шесть. Рабочий день подходил к концу. Роберт так и не появился, очевидно, найдя экскурсовода поинтереснее меня. Я все ждала, что Абрам вызовет меня к себе, но и этого не случилось, ведь, как сказала Диана за обедом, у него дел не в проворот, и вообще в ближайшие несколько дней наш босс будет появляться в офисе очень редко. Мне не хотелось верить, что Абраму не удастся найти возможность увидеться со мной в течение рабочих часов хотя бы просто взглянуть друг на друга краешком глаза. Но даже если этого не случится, в чем я очень сомневалась, не работай он точно, несомненно, определенно похитит меня. Мы поедем ко мне, к нему, неважно, он зароется лицом в мои волосы, я прижмусь к нему, и расстояние между нами станет еще меньше. Но черта с два это случилось даже в следующие два дня. Мое настроение катилось ко всем чертям. И единственное, что меня хоть как-то отвлекало от болезненных мыслей, был Стас и мои девочки. Он добавился в наш дамский чат и стал своего рода ведущим наших онлайн вечеринок. Ева делилась проблемами в отношениях со своим парнем, мила, как и всегда, была на позитиве. Стас давал советы и выражал свое негодование отсутствием в его жизни любимой девушки, а я просто читала, слушала и отвлекалась. В обед пятницы... Когда я наконец занялась генеральной уборкой своего рабочего почтового ящика, к моему столу подошел Роберт. На нем были джинсы, серый пуловер с закатанными до локтей рукавами, а в руках два картонных стаканчика с кофе и небольшой белый пакетик. Привет, Николь, поздоровался он, проигнорировав молчаливый взгляд Стаса, который втихушку наблюдал за нами из-за экрана монитора. Привет, Роберт, подняла я на него глаза и улыбнулась. «Ого, это мне?» «Нам», засмеялся он. «У вас тут есть чудесная комната отдыха. Перекусим там». «Даже не знаю. Кто-то обещал мне вкуснейший обед, а по факту просто кофе, и что там у тебя? Какая-нибудь булочка?» «Круассан», понимающе кивнул Роберт. «И он только для тебя». «О, это уже другое дело», поднялась я. «В комнату отдыха, так в комнату отдыха». Мы расположились в беседке, потому что другие четыре столика уже были заняты. Излюбленными местами сотрудников были кресла-мешки, но я их никогда не понимала. Роберт поставил передо мной один из стаканчиков и вытащил из пакета круассан, завернутый в пергаментную бумагу. «Ого, какой сервис! Ты со всеми девушками такой обходительный? Или только с теми, кому задолжал обед?» «Таких кавалеров, как я!» Днем с огнем не сыщешь. Не буду спорить. Не хочу задеть тебя за живое. Роберт засмеялся и откинулся на спинку лавки, которой были привязаны мягкие подушки нежно-малинового оттенка. Ммм, вкусный круассан. Почему себе не взял? Это был последний. О, и ты решил поделиться им со мной? Как мило с твоей стороны. Тебе нравится здесь работать? А ты собираешься предложить мне работу? Все, может быть, улыбнулся Роберт. А если серьезно? Разумеется, мне нравится здесь работать, иначе и быть не может. Значит ли это, что ты с удовольствием возьмешься за организацию вечеринки в честь дня рождения своего дорогого и уважаемого босса? О твоих способностях превращать офис в праздник я уже наслышан. У Абрама скоро день рождения? В следующую пятницу? «Как ты уже поняла, день недели идеальный для хорошей стряски», — затейливо улыбался Роберт. «За последние годы он этот день смешал со всеми остальными серыми буднями своей такой же угрюмой жизни. В общем, я хочу устроить для него что-то эдакое. Ты со мной?» «И почему он это делал?» — смотрела я на Роберта. «Что делал?» «Почему не отмечал свой день рождения, смешав этот день с серыми буднями?» Роберт поднял глаза будто выдумывал для меня правдоподобный ответ. Ну, такой уж Абрам. Он и раньше был шибко ответственным. А с годами вообще превратился в человека, который никогда не устает и работает днями и ночами. Думаешь, почему мы столько лет не виделись? Я ведь его поймать не могу. На звонки он не отвечает. На сообщения хм, он как будто вообще их писать не умеет. Короче говоря, в эти выходные я встречаюсь с нашими друзьями. Уверен, они мою идею поддержат. — Отлично. Постаралась я улыбнуться. — А ты? — А я здесь при чем? Ты что, хочешь устроить вечеринку в офисе? — Ни в коем случае. Зима подходит к завершению. Скоро начнет таять снег, и пока этого не случилось, я бы отметил праздник за городом, где есть лыжи, коньки, ватрушки и сноуборд. — Кстати, ты знала, что Абрам классно катается на сноуборде? — Слышала. Есть один загородный клубный комплекс, потрясающее место. Мы, когда студентами были, отмечали там все праздники. Сейчас, разумеется, оно стало намного современнее, и территория там, ого-го. Думаю, Абрам оценит наш выбор». «Так и при чем здесь я?» Роберт со вздохом улыбнулся, не сводя с меня зеленых глаз. «Николь, я в курсе, что между вами не только рабочие отношения. И, предугадывая твои мысли, скажу, «Абрам ничего мне не говорил о вас. Я просто вижу это между вами». «Ммм...» — выдавила я полуулыбку. «И, кстати говоря, я хочу извиниться за то, что в самолете наговорил тебе лишнего. Но это случилось по причине моей полнейшей неосведомленности относительно личной жизни Абрама». Роберт посмотрел на меня. «Я не знал, что они с Викторией развелись, и для меня это стало шоком». И почему же он не сообщил тебе об этом, если вы друзья? Нет-нет, покачал он головой. Можешь не сомневаться в нашей дружбе. Просто на все есть причины. Да и такой уж Абрам. Свои проблемы он решает самостоятельно и крайне редко позволяет кому-то в них вмешиваться. В любом случае речь не об этом, а о вечеринке в честь дня рождения Абрама. Так ты со мной? Причины. На все и всегда были свои причины. Абрам даст мне такой же ответ, если я поинтересуюсь у него при следующей нашей встрече, которая, дай бог, случится в этом году. Почему он не может отложить свои дела в сторону, хотя бы на пару часов, и просто приехать ко мне? Мы летали в Мумбаи, затратив намного больше для этого времени. А ты уверен, что в следующую пятницу Абрам будет свободен? Я, например, не вижу его уже четвертый день. Кажется, для него и впрямь нет ничего важнее работы. Яркие глаза Роберта накрыла мутная пелена внезапной тревоги. Мне показалось, что в эту минуту он подумал о чем-то таком, что лично меня могло резануть ножом по сердцу. Смахнув очевидное беспокойство, спешным движением век, Роберт снова улыбнулся, только теперь не так лучезарно, как делал это минуту назад. Абрам, конечно, трудоголик, но он, как я говорил, всегда умело разделять работу и личную жизнь. Мы с ним на днях в Питер летали. Из-за незапланированной поездки пришлось перекроить расписание, так что это моя вина, что он сейчас так занят». «Ты прав», — усмехнулась я, глянув на наш офис за стеклянной стеной. Очевидно, что он и впрямь не умеет писать сообщения. Наши взгляды встретились, улыбнулись друг другу в неловком молчании, а потом зеленые глаза поспешили скрыться от моих будто понимали многое и не собирались мне ничего объяснять. Я растаптывала каждую новую надежду, стоило только той слабо мигнуть в моем сознании. В этот пятничный вечер, когда за окном так красиво и неспешно падал февральский снег, Абрам точно не позвонит мне, не напишет, не отправит голосовое, не сделает ничего, что я так отчаянно ждала. Я без конца разбивала на осколки чувства обиды, которое хоть и считала совершенно неуместным с моей стороны, ведь мы с Абрамом, как были любовниками, такими и оставались. Но все же оно ловко заглатывало меня, как огромная акулья пасть. Мне не требовались отчеты о его передвижениях и планах, но я нуждалась хотя бы в крошечном объяснении, почему между нами увеличивалось количество молчаливых дней. Лежа в ванной, я даже позволила себе в чем-то согласиться с мамой. Может, эта взрослая жизнь, которая вдруг началась с наступления моего тридцатилетия, уже не подразумевала все эти крошечные составляющие любовных отношений? Звонки, разговоры, сообщения и элементарное присутствие в жизни друг друга. Неужели люди за тридцать уже обходились без этого набора? Нет, нет, нет. Высказала свое мнение Мила, поведя связи, когда я в теплом халате и с полотенцем на голове Нарезала для себя овощной салат. Что за бред? Если есть взаимная симпатия, привязанность и желание развивать отношения, то общение при этом обязательно. Значит, никакого желания нет. Как обычно отрезала Ева в маске из зеленой глины на лице. «Не слушай ее», — сказал Стас, и мило согласно кивнула. «Помни, что Абраму 42. Много лет он занимался тем, что вытягивал большие компании из кризиса». А эта работа всегда требовала особой внимательности, скурпулезности и сосредоточенности. Он не мог не перенести все это и в свою личную жизнь. Учитель по математике не станет игнорировать свои знания, стоя перед кассой в магазине, когда увидит окончательную сумму к оплате, которая покажется ему слишком большой. «И при чем тут математичка в магазине и Абрам?» хмыкнула Ева. «При том, что профессиональные качества, умения и обязанности» имеют свойство влиять на личность человека. Абраму-42, он управляет крупным предприятием, за которое отвалил колоссальные деньги. Это серьезный мужик. А у таких чувственность и чувствительность с годами грубеют. А ты прям знаток. Да это же очевидные вещи. Я больше чем уверен, что наш с тобой босс подмигнул мне Стас. Без ума от тебя. И если он знает, как вытащить бизнес из дерьма и развить его на пятерку то строительство отношений с молодой девушкой для него все равно, что этот бизнес начинать с нуля. «Ты что, знаком с моей мамой?» Делана ужаснулась я его словам. «Она говорила мне то же самое, но только в другом контексте». «Можно подумать, что после развода у него не было женщин», фыркнула Ева. «А ты всегда такая пессимистичная». «Привыкай, Стас», засмеялась Мила. «Черт возьми». Конечно же, у него были женщины. Развел он руки в стороны. Во всяком случае, короткие связи точно. Как и сейчас. Я считаю, что если мужчине нравится женщина и его тянет к ней, он точно не сможет спокойно жить, не видя и не слыша ее в течение четырех дней. Очень скоро я с тобой соглашусь, кивнула я подруге. А ты не думала, что помимо того, что его мозг устроен иначе... Он может элементарно не знать, как дальше действовать, и потому находится в режиме ожидания. Не унимался Стас. Я бы тебе сказала, в каком именно режиме он находится. Да не буду. Ты что, снова поругалась со своим парнем? Чего нервная такая? С того, что я нашла гребанное кольцо в шкафу, выпалила Ева. Наши смелые глаза увеличились в размерах, и только Стас продолжал спокойно мариновать куриные крылышки. Красивая? «Иди в задницу!» — огрызнулась она, сделав брови домиком. Стас пожал плечами. «Я не хочу замуж! Не хочу! Что я там забыла? Ничего не забыла! Я просто хочу жить, как и прежде! Мне не нужны эти дурацкие перемены! Меня устраивает моя жизнь!» «И что тебе на это ответил твой парень?» Как ни в чем не бывало, спросил Стас, попробовав маринад на соль. А ты думаешь, что я нашла в шкафу кольцо, подошла с ним к Игорю и сказала, «Какого черта? Что это еще за дела?» Открою тебе секрет. Успех абсолютно любых отношений строится в умении говорить. Если ты нашла кольцо, но при этом все это время не хотела выходить за него замуж, тогда почему же ты не сказала ему, что у тебя нет подобных мыслей и планов? Тогда бы и кольцо не появилось. Умный, что ли? Вы же способны надуться, как воздушные шарики если вам скажешь то, чего вы слышать не хотите, что идет разрез с вашим видением ситуации. Правда, что ли? Ну, тогда продолжай и дальше не обижать своего парня. Выйди замуж, удивись двум полоскам на тесте, роди ребенка, потом еще одного и еще, пока вдруг не посмотришь на себя в зеркало и не увидишь старенькую бабульку, которая всю свою жизнь просто не хотела обижать своего мужика. А теперь, девушки, вынужден вас оставить. Через полтора часа у меня свидание, и я еще должен много чего приготовить. Чао». Мы даже сказать ничего не успели. Как он отключился? «Свидание?» вытаращила я глаза. «Вы знали об этом?» не -а! засмеялась Мила. «Я думала, что он просто готовит себе поесть». Зеленое лицо Евы на всю левую часть экрана застыло на месте. Я решила, что у нее проблемы со связью но она моргнула один раз, потом другой, таращась в пустоту. «Ева!» – осторожно обратилась я. «Милая, все хорошо?» «Умник прав», – вздохнула она, опустив веки. «Я профукаю свою жизнь, потому что погрязла в отношениях, которые существуют, потому что этого хочет только Игорь, а я позволяю им развиваться». «Жизнь становится интереснее, правда?» – улыбнулась Мила. У Стаса неожиданное свидание, у Николь роман с пробелами со своим боссом, у Евы кольцо в шкафу и только у меня все по-старому. Еще не вечер, сказали мы с Евой одновременно и тихонько посмеялись. Но Стас прав, улыбнулась Мила. Ты не должна молчать, если хочешь быть счастливой. Ева опустила голову и усмехнулась с такой грустью, что и мне сделалось еще тяжелее. Она молча кивнула нам, махнула рукой, и отключилась. «Ну, дела!» — вздохнула Мила. «Думаешь, у них все получится?» «Думаю, что в ближайшие часы Ева примет сложное решение, которое обоим сделает больно, но со временем каждый поймет, что это случилось только к лучшему». Мила согласно кивнула. «А что будешь делать ты?» «Замешаю салат, поем и лягу спать». «Это понятно, но я вообще-то имела в виду Абрама». «Что, если Стас и в этом прав? Может, он и сам не знает, как действовать дальше, поэтому и ссылается на загруженный график?» «В том-то и дело», — усмехнулась я. «Абрам даже на свой загруженный график не ссылается. Он, в принципе, не связывается со мной». «А что мешает тебе сделать этот шаг?» «Не знаю». Отправила я в рот ломтик помидора. «Может, то, что я не хочу показаться ему навязчивой и нетерпеливой?» или же дать ему понять, что я чего-то жду от него, и мне это по хочется. И я очень люблю свою работу, а он мой босс. И если вдруг он не собирается ничего предпринимать, то, узнав о моих чувствах и желаниях, я вздохнула. Как нам потом вместе работать? И как мне потом без стыда смотреть ему в глаза? Мой телефон на столе громко затрезвонил, и я, будучи уверенной в том, что на том конце мама, которую не образумил даже наш разговор по душам, ведь она продолжала звонить мне в рабочее время и строчить сообщение с вопросами, одумалась ли я. Но когда я увидела на экране имя, которое меньше всего ожидала услышать в ближайшие месяцы, у меня и правда остановилось сердце. «Кто там?» — спросила Мила. Я показала ей «ч» и ответила на звонок. «Да». Мое сердце тут же заколотилось. Стоило только услышать дыхание Абрама. «Привет, Николь!» «Привет?» – произнесла я, боясь, что это всего лишь мой сон. «Неужели ты сейчас не на какой-нибудь встрече, которую Диане пришлось переносить несколько раз?» «Жалуется, значит», – усмехнулся он. «Делится эмоциями за обедом». Мы улыбались, а потом замолчали на продолжительные секунды. «Я хочу увидеть тебя», – услышала я заветные слова. Ты случаем сейчас не на какой-нибудь встрече с подругами? Можно сказать и так. Бросила я взгляд на прильнувшую к экрану своего айпад Милу, которая сейчас будто турецкий сериал смотрела. Пятничный вечер, плавно перетекающий в ночь, можно провести не только в компании подруг. Серьезно? Иные варианты мне неизвестны. Поделись. Со мной явно улыбался Абрам. Что скажешь, если я украду тебя на неопределенное время?» «А скучно не будет», — пошутила я. Абрам молча ждал мой ответ. «Я согласна быть похищенной. Отправь сообщением адрес, откуда тебя забрать». «Ты его знаешь», — закусила я губу. «Можешь подняться. Мой загранпаспорт ты смог найти. Найдешь и номер квартиры». Я отключилась, улыбаясь появившейся на экране заставки. Ты влюбилась в него безнадежно, прокомментировала увиденная Мила. Хорошего тебе вечера, очевидно и ночи. Я улыбнулась и поспешила скорее сушить свои волосы.